Но нет, меня не увернутся!» «Нет! Сегодня я летела на запад от лагеря. Завтра отправлюсь на восток!» Путники заснули под шум водопада, низвергающегося с гор. Элли всю ночь снились солдаты Урфина Джуса, гулко стучавшие деревянными ногами по кирпичам желтой дороги. На следующий день...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 «Клянусь всеми воронами мира, я с первого взгляда на тебя, как Гикар, понял, что ты необыкновенная птица», — сказал моряк. Элли добавила, «Ведь недаром именно ты подала страшили мысль добывать мозги». Как гикар осталась очень довольна похвалами и сказала, «Завтра в путь. Едва рассветет, потому что дорога дальняя и трудная».